Опыт тщетности и бренности. Я всегда говорила, что не понимаю эмоционального выгорания. Что это? Как можно выгореть на любимой работе? Устать можно. Устал, отдохнул, дальше фигачишь. А если отдохнул, а фигачить в привычную силу не получается? А если вдруг чувствуешь, что ничего не чувствуешь, даже раздражение? А если начинаешь бояться ситуации, где могут потребоваться эмоции? Даже, например, хорошего кино или большой открытой лекции, где надо много себя раздать слушателям. Что это, выгорание или все-таки просто усталость? С кем бы я сейчас не поговорила, у всех примерно одинаковые ощущения. Ничего не хочу. Ну, совсем ничего, даже перемен, даже к лучшему. Просто никто ничего не хочет. Я чувствую, что хочу только беззаботную пенсию. Бывает такая? Я склонно стараюсь винить во всем ковид и ковидный год. Он нас подкосил. Мы только-только стали учиться планировать жизнь и уже в январе думать о том, где проведем летний отпуск. Мы перестали ворчать на детей, что у них все есть, а они не ценят. Стали спокойно относиться к тому, что их профессия, может быть, не связана с их образованием. Короче, мы в целом стали спокойнее и мудрее, так мне кажется. И тут вдруг такая подлость, все рухнуло. Планы оказались ненужными. Любимая работа стала совсем иной когда из дома и без общения с коллегами за кофе и сигаретой. Короче, все пошло не так. Какие-то новые непоследовательные правила, не свойственные возрасту бесконечные мысли и разговоры о болезни, осязаемый страх за всех пожилых родственников, причем страх этот связан не столько с любовью, сколько с непониманием степени риска. И это не выгорание. Ковид выбил нас всех из колеи не экономически, а психологически. Мега полезный опыт, я уверена. Опыт тщетности и бренности, которого мы так надеемся избежать. Возможно, это неразумное объяснение, возможно, это мой личный опыт и переживание, а вовсе не поколенческая и не общая история. Возможно, у меня как раз оно и есть выгорание или депрессия. Я не знаю.